Глава шестая. Приглашение. С помощью Винсента изображать шиясу стало проще. Оказалось, девчонка последнее время старалась держаться поближе к блондину. Именно Вину часто удавалось успокоить ее, если шея впадала в истерику или начинала ходить по кругу и что-то промотать. Не знаю, возможно, девчонке он нравился. Я искренне надеялась на то, что второе желание шиясы не связано с замужеством, и мне не придется выходить замуж за Виной или кого-то еще. Здешние обычаи ничего не значили для меня. Но, возможно, тогда сбежать в ребен станет сложнее. А еще я видела, что Винсента совсем не интересует Шияса как девушка. И точно так же его не интересовала я. Он видел во мне средства для достижения своей цели. В четверг вечером я решилась спросить его, о чем мечтала Шияса, кроме Академии Арджей. Встречались мы в закутке между конюшней и каким-то хранилищем. Уже стемнело, мы сидели рядом на корточках под заклинанием невидимости и перешептывались. Юноша задумчиво ущипнул себя за подбородок и сказал, «Мечта Шиясы? Она очень хотела поступить в академию вместе с братом, а больше... не знаю. Надо подумать. Зачем тебе это?» Я многозначительно указала на свою руку, где пряталась повязка, и напомнила. Я должна выполнить два желания Шеясы, чтобы стать свободной. Одно из них точно имеет отношение к Академии. Рана немного уменьшилась, значит, я уже на пути к этой цели. Скорее всего, она желала закончить курс специальной боевой магии. А насчет второго пока даже предположить не могу. О чем она мечтала? Винсент несколько минут напряженно хмурился, а затем его лицо просветлело. Он поднял на меня взгляд и осторожно сообщил. Есть еще кое-что, о чем она часто говорила. Что же это? Поторопила я юношу. Не Тами Вин. Он окинул меня странным взглядом и ответил. Шея всегда мечтала увидеть своего отца. Отца? Недоверчиво переспросила я. Но он же улетел за великую стену. Винсент серьезно кивнул. Я уточнила еще раз. Погоди. Ты хочешь сказать, что второй мечтой Шиясы было попасть в Ленин? и найти среди тысяч эльфов того самого, с которым встречалась ее мать?» Юноша еще раз кивнул, а я схватилась за голову и застонала. «Ты же собиралась в Ребен?» — усмехнулся он. «Ленин, по пути». Я возмущенно посмотрела на Вина и выпалила. «И как я должна среди тысяч эльфов узнать ее отца?» Винсент натянул рукава рубашки на белые края бинтов, скрестил руки на груди и пожал плечами. «Зачем тебе его узнавать?» Он сам узнает вас. Говорят, эльфы чувствуют родную кровь. Правда, при этом бастардов своих не признают. Культура такая». Я скривилась. «Культура? У остроухих? Да они собак своих уважают больше, чем людей. О чем ты?» «Можно подумать, ты их видела». Внимательно посмотрел Вин. Я равнодушно подтвердила. Видела. И убивала. Теперь настала очередь Вина удивляться. «Я думал, Ленин и Ребен не поддерживают связей?» «Не поддерживают», — кивнула я. «Мы воевали с ними 10 лет назад. У меня был четвертый ранг, когда началась война». Юноша подозрительно спросил. «И сколько тебе было лет? Сейчас или тогда?» «Тогда. И сейчас тоже. Сколько тебе было лет в прошлом теле?» Я посмотрела на его напряженное лицо, фыркнула от смеха и снисходительно ответила. 31 год». Кажется, для юноша это стало откровением. Винсент с минуту часто моргал, пытаясь переварить эту новость. Мне было 15, когда началась война, и 21, когда она закончилась, добила его я. Мой род сражался на передовой. Верные псы императора, Хадо и Месуто, всегда шли впереди. В его глазах появилось понимание. Ты видела святого там. Я подтвердила его догадки. Видела. Мельком. Он был моложе. Но пес уже был с ним. Интересно, он уже тогда пленил демона? Скорее всего, воспользовался для этого каким-то артефактом месуто. Винсент вытащил из-за пазухи книгу и вручил мне со словами. а «Вот тебе прикрытие для новых познаний для юной леди». и Я взяла увесистый томик. На черной обложке было написано «История Ребена. От первого императора до наших дней». «Скажешь, что я подарил давно», — пояснил Винсент. Читать Шияса любила, а мой род славится редкостями из своей библиотеки. Тут я сообразила, что все эти дни мы много разговаривали о прошлом Шияса и Шона, но почти ничего не было сказано ни о Ястере, ни о нем самом. Я бросила на юношу подозрительный взгляд и тут же спросила, «А почему ты ничего не рассказываешь мне о себе или Ястере?» Винсент напрягся и сказал, «Шияса не знала об этом. Однажды мы появились в ее жизни». И все. Я наклонилась к нему. Несколько мгновений сверлила подозрительным взглядом. Юноша отвечал мне тем же. «И мне не скажешь?» — наконец уточнила я. «Что тебе интересно?» — в его голосе звучал могильный холод. «Ты не в ладах с отцом?» Винсент помрачнел и сказал, как отрезал. «Это не твое дело, Шия. Как и то, что делает в нашей компании отпрыск из рода Тонми. Не спрашивай об этом Шона». «Почему?» — усмехнулась я. «Боишься, что он выдаст мне твои тайны?» «Нет. Тебе никто о них не расскажет. И это будет подозрительно». Винсент встал и ушел. Я проводила его взглядом и крепко задумалась. «Ты плохо меня знаешь, Винсент Файпер. Ты не скажешь, что он не скажет. Другие скажут. Осталось найти того, кто знает о тебе все. И я подозреваю, что среди учителей такие есть». На следующее утро после тренировки по боевой магии нас собрал Гуасин. Я в очередной раз удостоилась подозрительного взгляда. После этого он вручил нам одинаковые конверты с золотистой печатью и объявил. На следующей неделе в Лукаш прибывает посольство из столицы, в честь чего герцог Бейтон устраивает бал. Как студенты академии и курса специальной боевой магии вы все приглашены. Также на балу будет гость из Ребена, посол Эйсабуро Тайджу. Я стиснула кулаки и опустила взгляд. Айсаборо Тайджу. Один из тех, кто планировал уничтожение моего рода. Мой враг. Я опустила голову. Главное, не забывать дышать и разжать кулаки. Никто не должен увидеть, что это имя для меня что-то значит. Айсаборо Тайджу. Размазня Тайджу. Болтать у него всегда получалось лучше, чем сражаться. И теперь он здесь. Гуасин начал долго и нудно вещать о том, как студентам следует себя вести на приеме, чтобы не уронить честь Академии арджей. Мне полагалось слушать, остальные знали это и без напоминаний. Но я не могла сосредоточиться на его словах. Ярости боль накатывали волнами, и все мои силы уходили на то, чтобы сохранять каменное лицо. Винсент, кажется, что-то заподозрил. Придвинулся ближе. Гуасин возвысил голос и сказал, «На сегодня все свободны» за исключением господ Гемхенов, Тонми и Файпера. Наши однокурсники развернулись и, переговариваясь, пошли в сторону общежития. Я вскинула голову и встретила внимательный взгляд учителя. Торопливо покосилась на Шона. Тот бросил на меня ободряющий взгляд. Гуасин многозначительно прокашлялся и заявил. «Вам письмо от господина Стендиша. С этими словами он вручил Шонарту конверт и добавил. Он обязан учить вас, так что если будет отлынивать или отпираться, жалуйтесь мне сразу. Герцог Зайтен сможет призвать его к порядку. Я удивленно хлопнула ресницами и невинно спросила. Если господин Стендиш не учитель, зачем его приставили к нам? По правилам Академии практику проходят у действующего охотника, пояснил Гуасин. Рейман Стендиш лучший в своем деле во всех западных провинциях. Но в этом году он провинился перед герцогом. И тот назначил ему наказание. Полгода наставничества. Он рассказывал нам об этом с каким-то мстительным удовольствием. Я подумала, что, похоже, святого мужчина не любит. И с удовольствием будет наблюдать, как тот мучается, обучая свалившихся на него студентов. После этого Гуасин удалился. Шон огляделся и развернул письмо. Я заглянула ему через плечо, пользуясь положением любимой сестры. Идеально ровный почерк сообщал, что нас будут ждать к ужину в городском доме Стендиша, и уже оттуда нам предстоит отправиться на ночную практику. «Интересно, что ему нужно от нас?» — нахмурился Винсент. Естер поддержал его. «Точно! Он вроде нас терпеть не может. Каждую минуту плевался и тупицами обзывал, пока мы с ним в прошлый раз ходили. Я с интересом взглянула на него». Мне не представилось случая расспросить ребят о том, что они делали, пока я бегала от Хяки по кладбищу. Но, кажется, компания собачки Стентиша была гораздо приятнее, чем он сам. Точнее, компания Демона, которого этот прохиндей пленил незаконно, используя ворованные артефакты Мисуто. В последнем я была уверена. Шонерд сунул письмо за пазуху и мрачно сказал. «Пойдем, что еще остается? Посмотрим, что ему нужно». До вечера я успела пролистать еще несколько пособий по светлой магии и потренировать заклинания. С каждым днем у меня получалось все лучше и лучше. Но после седьмого ранга некромантии все это казалось невыносимым убожеством, как и тело шиясы после моего. Я годами ежедневно упражнялась в катаной духа. Шияса, конечно, слабачкой не была, но до моего прежнего уровня не дотягивала. Поэтому на тренировках я выкладывалась на полную, надеясь скорее привести тело в нужную мне форму. Гуасин продолжал придираться, но это заставляло меня только работать еще больше. А учителя скрипеть зубами и хмуриться, когда его подколки не достигали цели. Вечером мы вышли из академии и отправились в сторону дома Стендиша, Того самого, где нам с Шоном пришлось задержаться после предыдущей практики. Интересно, что ждет нас на этот раз? Надеюсь, обойдемся без редкой нежити. А еще я не знала, как отреагирует моя магия на этот раз. Всю неделю некроманский дар спал. Я его не чувствовала с момента пробуждения в Доме Святого. И я была уверена, что Стэнди что-то заподозрил. А скрыть тёмный дар от опытного охотника будет очень сложно. Кроме того, он видел, как работают ходо на войне. Это все могло вырасти в большую проблему. И пока я не представляла, что будет, если он поймет, кто я. Молчаливый слуга принял наши промокшие плащи и проводил в столовую. Стентиш уже ждал нас. Пес дремал у камина. Я заняла свое место и начала наблюдать за Тьеном. Сейчас мой дар спал, и я не чувствовала в нем демона. Это было к лучшему, потому что пока слуги подавали ужин, святой не сводил с меня глаз. Рядом со мной сидел Вин. Шонер и Ястер заняли места напротив». Мне стоило большого труда удержаться и не ответить нашему учителю таким же пристальным взглядом». Наконец он не выдержал и сказал «Не смущайте девушку». Святой усмехнулся, вонзил вилку в свою отбивную и произнес «Как будет угодно. Рекомендую отдать должное ужину. Сегодня вам понадобится много сил. Что мы будем делать?» — заинтересованно спросил Ястер. «В западных предместиях Лукаша...» Кто-то стал закусывать пьяницами и припозднившимися прохожими. Будем искать. А Вы сомневаетесь, что столовая академия способна накормить досыта четырех студентов? Пошел в атаку Шонард. Зачем вы пригласили нас? Святой щелкнул пальцами, и над дверью вспыхнул голубоватый камень. Похоже, артефакт от подслушивания. Я говорил с фиромом. И накопал кое-что интересное. Брат весь превратился в слух. Стендиш смерил его насмешливым взглядом и продолжил. Ему нужен какой-то предмет, которым владела ваша мать, верно? Допустим, осторожно ответил ему юноша. Предмет, который ей оставил ваш отец. Похоже, для Шона это оказалось откровением. Он недоверчиво посмотрел на Стендиша и покачал головой. Отец? Не знаю. Я не слышал ничего подобного. Эта вещь была при ней столько, сколько я себя помню. Фиром пару лет ходил за ней, пытаясь выкупить его. «И что это была за вещь?» — спросил святой. «Неважно», — процедил Шон. «Это не ваше дело». «Что ж, если это не мое дело, может, не стоит вам помогать?» «Они уже натравили Хаку на твою сестру. Если бы не тиен я не успел бы спасти ее». «Завтра они подошлют убийцу, и что ты будешь делать?» Шон стиснул зубы и опустил взгляд. Она живет одна в комнате, на полупустом этаже для девушек. Продолжал Стендиш, отхлебнув из бокала. «Выходит в город вместе с тобой. Думаешь, что справишься с профессиональным убийцей?» «Мы справимся», — негромко ответил ему Винсент. «Чего вы хотите от нас?» «От вас, господин Файпер, я ничего не хочу». «Правда, ваш отец прислал мне приглашение на обед?» «Как думаете, зачем?» «Попросит вас уговорить меня вернуться» фыркнул Вин. «А вы не глупы. Если я буду знать, что за предмет ищет Фиром, я смогу помочь вам. Нужно понять, кто, кроме Фирома, участвует в гонке за этим призом». «Вы считаете, Хаку натравил не он?» — удивился Шон. Святой наставительно поднял палец. «Я ничего не считаю, юноша. Я точно знаю, что далеко ни один из влиятельных родов Востока сейчас заинтересован в том, что ищет Фиром. Ну почему же Яса?» — задумчиво задал вопрос Ястер. «Почему они не пытаются убить Шона?» Мой брат нахмурился и медленно проговорил. «Вероятно, потому что браслет — женское украшение. И когда мы встречались с фирмом, не взяли ее с собой». «Значит, браслет», — с интересом сказал Стендиш. «Как он выглядел?» «Обычно», — пожал плечами Шон. Серебряный с сапфирами. Довольно простой. Святой задумался и махнул рукой. Попробую что-нибудь узнать. Ешьте уже и пойдем. Ночь коротка, дел много. Остаток ужина прошел в молчании. Я старательно обдумывала все, что услышала. Вину пришлось ткнуть меня под ребра, напоминая, что Шияса размышлять о чем-то или печалиться было несклонно. Пришлось следить за лицом. Я почувствовала это, когда мы вышли из столовой. Спиной ощутила странный пронизывающий взгляд, от которого по коже побежали мурашки. Но прежде чем я успела оглянуться, в моей голове раздался голос. «Не смотри туда. Он не тронет. Делай вид, что все в порядке».